Земля под ее руками. Ада сидела на пороге дома, который теперь принадлежал ей, положив на колени доску для письма. Она обмакнула кончик пера в чернила и написала. «Вы должны знать, несмотря на ваше долгое отсутствие и в свете того, как мне видятся те счастливые отношения, которые существуют между нами, Я никогда не утаю от вас ни одной мысли. Пусть такие опасения вас не тревожат. Знаете, я считаю это взаимным долгом. Мы обязаны говорить друг с другом с полной свободой и откровенностью. Давайте всегда будем делать это с открытым сердцем. Она помахала листком бумаги, чтобы просушить чернила, и взглянула критически на то, что написала. Она была недовольна своим почерком, Как ни старалась, ей никогда не удавалось овладеть искусством мягких росчерков. Буквы, которые выходили из-под ее пера, были квадратными и плотными, словно руны. Тон этого письма ей не нравился даже больше, чем каллиграфия. Ада скомкала лист и бросила его в заросли самшитого кустарника. Вслух она произнесла «Это просто уловка — болтать и не заниматься делом». Ада посмотрела через двор на огород, где бобы, кабачки и помидоры с трудом пробились сквозь другие растения и выросли едва ли не на палец от земли, несмотря на то, что время года было самое подходящее для роста. Многие листья на них до самых жилок были изъедены жучками и гусеницами. Над овощами возвышались толстые стебли неизвестных Аде трав, и у нее не было ни желания ни энергии бороться с ними. Помимо этого неудачного огорода было еще старое кукурузное поле, сейчас заросшее по плечи локоносом и сумахом. Над полями и пастбищами возвышались горы, которые становились видимыми, как только таял утренний туман. Их бледные очертания наводили на мысль, что это скорее призрачные горы, чем настоящие. Ада сидела на крыльце и ждала, когда они покажутся полностью. Она думала о том, каким было бы утешением увидеть что-то, что выглядит так, как ему подобает. Иначе ей не избавиться от мысли, что все, попадающееся ей на глаза, несет на себе следы запустения. Со времени похорон отца Ада почти ничего не делала на ферме. Она лишь доила корову которую Монро назвал Уолде, не обращая внимания на ее пол, и давала корм коню по кличке Ралф. Больше ничем не занималась, потому что не знала, как за это взяться. Она пустила кур на подножный корм, они стали тощими и пугливыми. Курицы покинули курятник, устроили насесты на деревьях и несли яйца, где придется. Они раздражали Аду тем, что не желали сидеть на гнездах. Приходилось рыскать по всему двору в поисках яиц, и ей казалось, что те приобрели странный вкус с тех пор, как куры перешли с обеденных объедков на жучков и червячков. Приготовление еды стало самой трудной задачей для Ады. Она постоянно была голодна, так как в течение лета не ела ничего, кроме молока, яичницы, салата и крошечных помидоров с кустов, за которыми не ухаживали и которые росли сами по себе. Даже масло было ей недоступно, так как молоко, которое она старалась сбить, затвердевало лишь до консистенции жидкой простокваши. Ей хотелось куриного бульона, клёцок, пирога с персиками но она не представляла, как это можно приготовить. Ада бросила еще один взгляд на горы, все еще плохо видимое и бледное, затем поднялась и отправилась на поиски яиц. Она проверила заросли сорняков вдоль изгороди, пошарила в высокой траве у корней груши, растущей в углу двора, с грохотом расшвыряла всякий хлам на заднем крыльце, провела ладонями по полкам в сарае для инструментов, и ничего не нашла. Она вспомнила, что рыжая курица в последнее время бродит иногда вокруг высоких самшитовых кустов, растущих с обеих сторон переднего крыльца. Подойдя к кусту, куда она бросила письмо, Ада попробовала раздвинуть плотно растущие ветви и заглянуть под них, но ничего не смогла увидеть в темноте у корней. Она плотно завернула юбки вокруг ног и, встав на колени и опираясь на руки, стала пробираться в глубину зарослей. Ветки царапали ей руки, лицо и шею. Земля под ее руками была сухой, усеянной куриными перьями, засохшим пометом и прошлогодней листвой. В глубине зарослей оказалось пустое пространство, густая поросль служила внешним заслоном, скрывающим словно бы маленькую комнатку. Ада села на корточки и поискала яйца на земле и среди веток, но обнаружила только разбитую скорлупу и засохший цветок цвета ржавчины в какой-то чашке. Она нашла местечко между двух веток и села, прислонившись спиной к стволу. Самшитовая беседка пахла пылью и острым, и горьким запахом курятника. Здесь стоял полумрак. И это напомнило ей детские игры в пещеры, когда они залезали под столы, накрытые длинными скатертями, или под ковры, повешенные на веревке для просушки. Лучше всего были туннели, которые они вместе с кузиной Люси проделывали в стогах сена на ферме у ее дяди. Они проводили там дождливые дни, уютно устроившись в сухом сене, как в лисьей норе, нашептывая друг другу свои секреты. У нее возникло знакомое, приятное ощущение удовольствия, от которого захватила дух, когда она поняла, что и сейчас находится в убежище. И кто бы ни прошел от калитки к порогу, никогда не узнает, что она здесь. Если какая-нибудь из посещающих церковь дам нанесет ей обязательный визит, чтобы справиться о ее благополучии, она может затаиться как бы та ни звала ее и не стучала в дверь. Она не выйдет до тех пор, пока не услышит скрип закрываемой калитки. Но Ада не ждала, что кто-то придет и будет ее звать. Визиты сократились вследствие ее равнодушия к ним. Ада посмотрела вверх на клочки бледно-голубого неба, просвечивающего сквозь ветки, испытывая что-то вроде досады. Ей захотелось, чтобы пошел дождь, для того чтобы почувствовать еще большую защищенность под листвой, шелестящей у нее над головой. Случайная капля могла бы найти дорогу и, плюхнувшись в пыль, проделать в ней крошечный кратер. И это еще больше подчеркнуло бы, что здесь она остается сухой, в то время как снаружи льет дождь. Ада желала бы никогда не покидать это чудесное убежище ибо когда она обдумывала то, к чему пришла за последнее время, ей на ум невольно приходил вопрос, как человеческое существо могло оказаться таким неприспособленным к жизни. Она выросла в Чарлстоне и по настоянию Монро получила образование даже сверх того, что считалось благоразумным для женщин. Она стала для него умной собеседницей, веселой и заботливой дочерью. У нее было свое собственное мнение об искусстве, политике и литературе. И она готова была достойно защищать свою позицию. Но какие настоящие таланты она проявила? Какие способности? Прекрасное владение французским и латинским, понимание греческого, сносное умение вышивать, способности в игре на пианино, но не блестящие, умение рисовать ландшафты и натюрморты карандашами или акварелью, и еще она много читала. Все эти способности потеряли ценность в ее глазах. Когда Ада столкнулась с тем неопровержимым фактом, что, став владелицей почти трехсот акров земли, дома, конюшни и других надворных построек, она совершенно не знает, что с этим делать. Ей стало ясно, что ни одно из этих умений совершенно ей не нужно. Она получала удовольствие, играя на пианино, но этого удовольствия было недостаточно, чтобы возместить то разочарование, которое она недавно испытала, убедившись, что не может прополоть посевы молодых бобов, не выдергав половину из них вместе с сорняками. Ей вдруг стало немножко обидно от мысли, что в той ситуации, в которой она оказалась, имеет некоторое сведение о съестных припасах и приготовлении пищи, было бы более полезно, чем обладать прекрасными знаниями принципов перспективы и живописи. В течение всей ее жизни отец ограждал ее от тяжелой работы. Сколько она себя помнила, он нанимал достаточно людей, иногда освобожденных негров, иногда безземельных белых, хорошего поведения, иногда рабов и в последнем случае плата шла их владельцу. Большую часть того времени, что они прожили в горах, Монро нанимал одного белого в качестве управляющего и его жену полукровку с примесью индейской крови для ведения хозяйства, оставив Аде лишь необременительную обязанность составлять меню на неделю. Поэтому она была свободна и могла занимать все свое время чтением, рукоделием, рисованием и музыкой. Но сейчас эти наемные люди ушли. Управляющий был равнодушен к сецессии и считал, что ему очень повезло, так как преклонный возраст давал ему право не записываться добровольцем в первые годы войны. Примечание редакции «Сецессия» по латыни «Ухожу» «Выход Южных Штатов из Союза». Конец примечания. Но этой весной, Поскольку армии в Виргинию постоянно несли большие потери, он забеспокоился, что его могут призвать. Поэтому вскоре после смерти Монро, управляющий вместе с женой, даже ничего ей не сказав, отправился в горы, чтобы пересечь границу и перейти на территорию, которую удерживали федералы, предоставив Аду самой себе. И вот с тех пор Она, обнаружив, что совершенно не в искусстве поддерживает свое существование, живет одна на ферме, которую ее отец содержал больше из идейных соображений, чем для обеспечения насущных потребностей. Монро никогда слишком сильно не увлекался многочисленными утомительными подробностями ведения хозяйства. Он придерживался того мнения, что если он может позволить себе купить кормовую кукурузу для скота И кукурузную муку для себя, то зачем выращивать больше того, что им требуется? Если он может купить бекон и отбивные котлеты, зачем ему вдаваться в детали выращивания свиней? Ада даже слышала, как он давал указание управляющему купить около дюжины овец и пустить их пастись на пастбище перед двором вместе с молочными коровами. Тот запротестовал, объясняя Монро, что коровы и овцы не должны пастись вместе. Управляющий спросил, почему вы хотите завести овец? Для шерсти? Для мяса? Ответ Монро был для атмосферы. Но трудно было жить одной атмосферой, и таким образом этот самшит, по-видимому, скоро станет единственным, что может дать Аде ощущение защищенности. Она решила, что не покинет куст до тех пор, пока не придумает как минимум три убедительные причины, чтобы уйти отсюда. Но после нескольких минут размышления она придумала только одну. Ей совсем не хочется умирать под ветками самшитого куста. В этот момент, шумом раздвинув густую листву, прибежала рыжая курица. Ее крылья были полураскрыты и волочились по пыли. Она вспрыгнула на ветку возле головы Ады и издала призывное квохтанье. Немедленно появился большой черный с золотом петух, который всегда немного устрашал Аду своей свирепостью. Он вознамерился потоптать курицу, но приостановился в испуге, когда увидел Аду в таком неожиданном месте. Петух повернул голову и уставился на нее блестящим черным глазом. Он сделал шаг назад и принялся скрести лапами землю. Петух был так близко, что ада заметила грязь, въевшуюся между желтых чешуек на его ногах. Янтарные шпоры были длинной с палец. Золотой шлем перьев на его голове и шее распушился, и в их сиянии он казался как будто смазанным масакаровым маслом. Петух встряхнулся, и перья легли на место. Черное оперение на его туловище имело голубовато-зеленый отцвет, какой дает масло на воде. Желтый клюв открылся и закрылся. «Если бы он весил сто пятьдесят фунтов, то немедленно убил бы меня на месте», — подумала Ада. Она встала на колени, замахала на петуха руками и крикнула «Кыш!». Петух тотчас подскочил к ее лицу, хлопая крыльями и развернувшись в воздухе так, чтобы ударить ее шпорами. Ада подняла ее руку, чтобы встретить атаку, и шпора полоснула ее по кисти. Она отшвырнула петуха. Он упал на землю, но тут же вскочил и пошел на нее снова, раскинув крылья. Когда она поползла как краб из кустов, он снова наскочил на нее, ударил шпорой и запутался в складках ее юбки. Она с треском выломилась из кустов и поднялась, собираясь бежать. Но петух все еще висел на юбке на уровне коленей. Он кривал ее выкры, ударял снова и снова одной шпорой, в то время как другая застряла в юбке и бил крыльями. Ада отбивалась от него, пока он не свалился, затем бросилась к крыльцу и скрылась в доме. Она упала в кресло и принялась осматривать раны. На кисти выступила кровь. Ада вытерла ее и с облегчением убедилась, что там лишь небольшая ссадина. Оглядев юбку, она увидела, что та вся перепачкана, пропахла куриным пометом и порвана в трех местах потом подняла подол и посмотрела на ноги. Они были все исцарапаны, но ни одна из царапин не была глубока настолько, чтобы кровоточить. Ее лицо и шея тоже были в царапинах ответок Самшита, хлиставших ее, пока она выбиралась из кустарника. Проведя ладонями по волосам, Ада обнаружила, что они в пыли и куриных перышках. «Вот до чего я дошла», — подумала она. Я живу в другом мире, где даже поиски яиц приводят к таким последствиям. Встав с кресла, она поднялась по лестнице в свою комнату и сняла одежду. Подойдя к мраморному умывальнику, налила воду из кувшина в раковину и вымылась, намылив мочалку куском лавандового мыла. Затем запустила пальцы в волосы, чтобы вытряхнуть куриное перья и самшитовые листочки, И просто распустила их по плечам. Обычно она носила две прически либо собирала волосы в два пучка, скручивая их в большие валики, которые свисали по обе стороны головы, как уши гончей, либо завязывала их сзади на подобие конского хвоста. Теперь у нее больше не было ни необходимости, ни желания делать такие прически. Она могла ходить с распущенными волосами, как сумасшедшая и это не имело никакого значения. Даже как иногда неделю, а то и десять дней, поблизости не было ни души. Ада отправилась к комоду за чистыми панталонами и не нашла ни одной пары, так как она довольно давно не стирала. Она надела белье, которое вытащила из-под кучи грязной одежды, рассудив, что, возможно, со временем оно стало свежее чем то, которое она только что сняла. Ада прикрыла его более или менее чистым платьем и задумалась, как ей провести оставшиеся часы до того, как придет время отправляться спать. В какой же момент ее жизнь изменилась настолько, что она больше не прикидывает, как провести день приятно или с пользой, а думает лишь о том, как его пережить. У нее почти исчезло желание что-либо делать. В течение месяцев что прошли со времени кончины монро она лишь разобрала его вещи одежду и бумаги даже это оказалось испытанием так как у нее возникло необъяснимое чувство страха перед комнатой отца и она не в состоянии была зайти туда в течение многих дней после похорон в течение всего этого времени она часто стояла в дверях и заглядывала внутрь словно человек который остановился в нерешительности у обрыва отвесной скалы. В кувшине, стоявшем около умывальника отца, оставалась вода, пока не испарилась сама собой. Когда Ада наконец собралась с духом и вошла, она села на кровать и заплакала. А потом принялась аккуратно складывать белые рубашки, черные сюртуки и панталоны. Потом рассортировала снабдила пояснительными надписями и сложила в коробку бумаги Монру. Его проповеди, ботанические заметки и дневники. Каждое маленькое затруднение все глубже повергало ее в печаль. Вереница пустых дней со временем слилась в один, пока ада не дошла до такого состояния, что естественным ответом на вопрос «Что ты будешь сегодня делать?» было. Ничего. Ада взяла книгу со столика у кровати, отправилась в зал и села в обитое тканью кресло, стоявшее у окна так, чтобы на него падал свет. Последние три унылых месяца она провела большей частью, сидя в этом кресле, с книгой в руках, и читала, завернувшись в стеганное одеяло, потому что в доме было холодно даже в июле. Она брала с полки все, что ей попадалось под руку. Это были разнообразные книги, в том числе кое-какие новые романы, которые она случайно обнаружила среди научных книг Монро. Пустяки вроде мечи, мантия», «Лоуренса» и многое другое в том же духе. Она читала эти книги и через день уже не помнила, о чем там шла речь. Когда же она бралась за более серьезное произведение — Жестокая судьба обреченных героинь, которая описывалась в них, еще больше усугубляла ее подавленное состояние. Со временем каждая книга, которая набрала с полки, вызывала страх. Все они рассказывали об ошибках, совершаемых несчастными темноволосыми женщинами, которые заканчивали свои дни в изгнании, искупая вину. «От мельницы на флоссе...» Она сразу же перешла к небольшой и тревожной повести «Готтерна» примерно на ту же тему. Монро, по-видимому, не дочитал ее, так как страницы были разрезаны только до третьей главы. Ада предположила, что Монро счел эту книгу излишне жестокой, но ей она показалась хорошим, практическим руководством для будущей жизни. Не имеет значения, о чем там шла речь. Все персонажи жили более полной жизнью, чем она. Поначалу единственное, что ей нравилось в этом уголке, выбранном для чтения, это удобное кресло да хорошее освещение. Но через несколько месяцев она пришла к выводу, что вид из окна приносит некоторое облегчение, в отличие от мрачных историй, которые она читала. Так как стоило ей оторвать взгляд от страницы, как он устремлялся через поля и поднимался по туманным хребтам к голубой громаде холодной горы. Когда она оглядывала открывавшуюся перед ней панораму, ей казалось, что ее положение не так уж плохо и не лишено веселых тонов. В течение лета ландшафт по большей части был тусклым и печальным. Сырой воздух, проникающий в окно, был так насыщен запахами гниения и роста, что разглядеть что-либо за густым туманом было так же трудно, как пробиться через мерцающую плотную завесу, глядя в старую оптическую трубу. Воздух был насыщен влагой, и это влияло на восприятие, искажая, увеличивая или уменьшая расстояние и высоту, как плохая оптика. И постепенно начинало казаться, что гора почти невесома. Глядя в окно, ада изучила все разновидности испарений, какие только можно увидеть. Легкая дымка, плотный туман, стелющийся по долине, клочья облаков, висящие, как лохмотья, на плечах холодной горы. Серый дождь, падающий сплошной стеной целый день, как будто старые веревки свисали с небес. Как она поняла, для того, чтобы полюбить эту облачную горную страну, требовалось более тонкое восприятие. И в целом это было намного труднее, чем ловить тихий голос Чарльстона во время вечерней прогулки вдоль батареи, когда в гавани перед тобой форт Самтер. За спиной большие белые дома и карликовые пальмы шелестят широкими листьями под легкими порывами морского бриза. Если сравнивать, то слова, о которыми говорил этот гористый пейзаж, были не такими умиротворяющими, более резкими. Впадины, хребты и вершины казались неприступными и мрачными. Хорошее место для того, чтобы спрятаться. Книга, которую Ада читала сегодня, также принадлежала отцу. Это был роман Симза, Чарльз Тонца и друга Монро о приключениях на фронте. Ада встречалась с ним несколько раз во время его приездов в город с плантацией на Эдисто. Она вспомнила о Симзе, потому что не так давно получила письмо от одной знакомой из Чарльстона, которая упомянула о его глубокой скорби по поводу недавней кончины его жены. «Только опиум спас его от безумия», — писала подруга. И именно это не шло у Ады из головы. Она начала читать. Но какими бы занятными ни были события этой истории, она не могла не думать о еде. Поскольку поиски яиц не увенчались успехом, она так и не позавтракала, хотя день приближался к полудню. Прочитав несколько страниц, Ада положила книгу в карман, спустилась вниз в кухню и принялась рыскать по кладовой в поисках чего-нибудь что она могла бы превратить в пищу. Она провела почти два часа, пытаясь разжечь духовку и замесить тесто для пшеничного хлеба. В тесто пришлось добавить вместо дрожжей соду, единственное, что она смогла найти. Однако, когда каравай появился из духовки, он напоминал большую скверно выпеченную лепешку. Корка подгорела, остальное осталось сырым и имело привкус непропеченной муки. Ада откусила кусочек и тут же выплюнула, а каравай выбросила в окно на двор курам. На обед она съела только тарелку помидоров и огурцов, порезанных ломтиками, издобренных капелькой уксуса и щепоткой соли. Толку от этого не было никакого. Точно такой же эффект она могла бы получить, просто подышав воздухом.